Глава 14. Сурова аспирантура, но та ещё дура. Как-то на научную конференцию на экономическом факультете заглянули учёные-юристы, поскольку часть вопросов пересекалась с их сферы исследований. Они зачем-то притащили с собой свои чудовищные журналы и пытались раздать их всем желающим. Последних почти не обнаружилось. Сергей не особенно любил представителей юрфака, считая их занудами, живущими в искусственной вселенной и апеллирующими к несуществующим понятиям с таким жаром, что яичницу можно было приготовить. Но одну фразочку на латыни, которую услышал тогда, он запомнил и полюбил. «Duralex sedlex», то есть суров закон, но это закон. И с тех пор всякий раз, когда кому-либо не нравились законы родной страны, Сергей с основанием говорил, что даже сами законники считают их дурой. Станислав Эдуардович, я бы не стал так рисковать. Один из аспирантов вошёл к профессору в кабинет, желая поговорить наедине. В плане, в плане Шлепцова, чтобы вам лично брать руководство его диссертацией. Понимаете? Ну, я не хочу наговаривать, но он слишком неустойчивый. Вести себя не умеет. Поговаривают даже, что там с психикой не лады. Кто говорит? «Девчонки, которых он побросал?» «Нет, Борис, послушайте». Станислав прекратил дальнейшие попытки. «Возможно, в нём есть небольшая придурь, но для научного работника это скорее плюс, чем минус. Хотя вы, например, успешно обходитесь без неё. Мыслит он чисто и хорошо, и мне это нравится. В остальном, можно и помочь парню, если что будет не так». Так без присутствия Сергея был заключён важнейший союз, во многом предопределивший дальнейший образ его мыслей и в некоторой степени образ жизни. Сергей затруднялся сказать, что он чувствовал к Виолетте. Раньше ему не раз срывало крышу, но теперь это было что-то совсем иное, и отношения развивались не так, как он привык. Он с удовольствием бы увлёк её к себе ещё в вечер после театра, но что-то его остановило. Он видел её огромные глаза, обращённые на себя, и совершенно терялся в этом вопросе. В тот день, проводив Вику до дома, он ещё раз поцеловал её около подъезда и обещал, что спланирует следующую встречу. А пока спокойной ночи. Тема диссертации была выбрана и сформулирована, и Сергей окончательно затянула в водоворот дум, чтения и дискуссий. Вдобавок, главный вовлекал его во все процессы, в которые в принципе мог быть вовлечён аспирант. В эти дни Сергей летал на крыльях. Он вдруг почувствовал впервые в жизни, что в песочнице взрослых людей он действительно чего-то значит, и это укрепило его в собственных глазах. Меланхолия и неуверенность, доселе занимавшие его жизнь, внезапно стали вытесняться новой реальностью. У него была и учёба, и работа, научная деятельность. Это воодушевляло, и он нёсся на встречу с научным руководителем, как ласточка стремилась к своим мушкам. Сергей вдруг понял, что он именно этого и хотел в своей жизни. Свежего, умного и неформального. И если кто-то мог ему дать такое, это был его научный руководитель. Это была настоящая любовь к душе. По Платону. Высокая, светлая, космическая и вечная. Она пока не требовала ничего взамен но получало всё, что было необходимо для того, чтобы жить и действовать. Для Сергея этот человек, с которым он хотел бы общаться несравненно больше, но так и не смог этого сделать из-за его занятости, навсегда остался солнцем. Сергей никогда не рассказывал, что за ужасы терзали его на самом деле. Но когда раз или два он приходил к профессору подавленный и истерзанный стандартами общества, то шаг за шагом мог постичь истинную философию бытия. Я сам не знаю, каково это быть в таком настроении. Любая потеря и трудность может восприниматься порой как конец света, особенно в вашем возрасте. Но поймите одну вещь. Сейчас важнее всего иметь правильный потенциал и положительную динамику для его реализации. И они у вас есть. Вы забудете о своих проблемах незаметно. А когда однажды ты оглянешься, окажется, что ты уже другой человек. Такой, что ты и сам себе ещё позавидуешь. Кофе выпить хотите? К студентам и аспирантам было принято обращаться на «вы». Но в минуты человеческого общения и при большой разнице в возрасте это правило иногда нарушалось.